глава 8 1944 эпиграф я хотела жить и отдавать но почему то не имела физических и душевных сил для этого я думаю что всю свою жизнь была лишь обузой по крайней мере я способна избавить воюющий мир от бремени парализованной души джин телог доктор Вы не могли бы уделить мне несколько минут?» опи гордился способностью безошибочно узнавать по голосам всех, с кем был хотя бы маломальски знаком, и от этого сочного, даже слегка мысленистого голоса у него кольнуло под ложечкой. Он повернулся на своем вращающемся кресле. «Конечно, капитан Де Сильва!» Фир Де Сильва гордился тем, что был единственным в Лос-Аламосе выпускником вест Вестпойнтской военной академии. При этом он пользовался единодушной неприязнью ученых, так как занимался цензурой все их переписки, а также конфисковал все личные фотоаппараты. Он был совсем молод, всего лет 25, но пытался строить из себя видавшего виды циника на полвека старше и относился к числу тех людей, которые во всем подозревают оскорбление для себя. Однажды он ворвался на совещание руководителей научных групп чтобы пожаловаться на молодого инженера, который дерзко сел на край его стола. Возможно, Оппи не следовало говорить с ним таким тоном, каким он общался с худшими из своих студентов, тупыми неучами, которые на деле показывали, что такое явление, как глупые вопросы, действительно существует. Он язвительно бросил. «В этой лаборатории кому угодно можно сидеть на любом столе. Вашем, моем, чьем угодно». Но сейчас, глядя на десильву Опи заметил в его поведении нечто необычное. Он как-то странно повернул лицо. Красивое, но обычно безжизненное, как у римской статуи. А руки держал за спиной, вероятно, сцепив, как будто хотел придать своему поведению видимость непринужденности. «У меня новости», — сказал он, и Опи отметил коротенькую паузу там, где должно было стоять прилагательные, хорошие, плохие, вымаранные широким черным маркером цензора. «Если вы поделитесь ими со мною», — ответил Упенгеймер со столь же деланной веселостью, — «новости будут у нас обоих». «Это о вашей...» — молодой человек поспешно оборвал начатую фразу и начал сначала. «Это касается мисс Тетлок». Сердце Упе резко заколотилось. Он знал, что служба безопасности осведомлена о его отношениях с джин. Что им известно, кто она такая» что она состояла, а может быть и сейчас, состоит в коммунистической партии, и, конечно, о том, что семь месяцев назад, уехав без разрешения в Сан-Франциско, он провел с нею ночь. Здесь, на горе, много играли в покер, но Роберт редко присоединялся к игре, сознавая, что его пристально изучают. «И?» — самым легким тоном, на какой был способен, спросил он. «А я подумал, что вам нужно это знать». Продолжил де Сильва. Мне очень жаль, но она умерла. В первый миг Опер что это какой-то злой розыгрыш. Проверка, чтобы увидеть... Что увидеть? Спровоцировать его на еще одно нарушение режима секретности. Нет, такого не может быть. Ему непременно сообщили бы об этом общей знакомой, например, Сербера, или даже ее отец Джон, ставший уже почетным профессором. «Сообщение поступило только что», — сказал Де Сильва, разглядев в глазах Роберта подозрение. «Увы, сэр, это правда». Новость сообщил Де Сильва, а это означало, что она была получена в результате слежки. Неужели ее телефон прослушивался? И если это так, то, вероятнее всего, по приказу этого подонка Паша из-за его последнего свидания, последнего в жизни свидания, как теперь оказалось... «С нею в июне?» Опи обмяк в кресле. Джин был всего 29, и она была вполне здорова физически. Значит, произошло что-то вроде автомобильной аварии или вполне физически здорова. Она... Это был какой-то несчастный случай. «К несчастью, сэр, она покончила с собой». Руки и ноги Опенгеймера будто отнялись. Все перед глазами расплылось. «Расскажите... расскажите мне подробности», сказал он, доставая из помятой пачки Честерфилда сигарету и зажег ее. Судя по всему, она обещала вечером позвонить отцу, но так и не сделала этого. Утром он приехал к ней, но ему пришлось лезть в комнату через окно. Он нашел ее тело в ванне. Роберт выдохнул дым и проводил взглядом поднимавшееся к потолку облачко. В мозгу бурлили мысли, и незавершенные, и уже оформившиеся в слова. В прошлом году он заплатил 15 центов и посмотрел здесь, на базе, новое кино под названием «Касабланка». Он отлично понимал, что в нынешнем безумном мире судьбы двух маленьких людей не стоит и горстки бобов. Но как ни крути, он бросил ее переехав в Лос-Аламос. С тех пор они лишь однажды встретились, тогда, тайком, ночью. Неужели его уход, его пренебрежение своим долгом, привел эту взбалмошную, полную противоречий женщину, единственную женщину, которую он по-настоящему любил, к самоубийству? Сердце ощущалось в груди грубо смятым пакетом из крафт-бумаги и при каждом движении больно царапало внутри. Естественно, он не мог сказать об этом несчастье кити но ему было остро необходимо поговорить хоть с кем-нибудь. «Скажите, капитан, умеете ли вы хранить тайны так же хорошо, как и раскрывать их?» Дессильва открыл, был рот, но Пив руку с зажатой в пальцах сигаретой. «Нет, я вовсе не ожидаю от вас ответа. Но позвольте сказать вам кое-что. Мисс Тетлок, джин «Изумительная девушка. Мы с ней были знакомы много лет. Дважды чуть не поженились, но...» Опи осёкся, с изумлением почувствовав, что у него перехватило горло. И это был необычный приступ кашля, свойственного очень многим курильщикам. Можно было подумать, что сама его натура протестует против того, чтобы эти слова прозвучали вслух. Оба раза она... Она отказывалась чуть ли не в самый последний момент. Вот и все, что он мог сказать, о кое-очем о чем лучше умолчать, о том, что касается ее или его самого. Она отказывалась, потому что понимала, что все очень сложно, и все же у них было так много общего, вкуса, интересы И он не мог бы обвинять кого-то другого в неопределенности, в неуверенности в себе, потому что и сам был таким, одновременно и тем И этим. «Соболезную вам», — сказал де Сильва, и Оппи возможным поверить в его искренность. «Она хотела увидеться со мной перед тем, как я переехал сюда», — продолжал Оппи. «Но я не смог тогда выкроить время. Лишь три месяца назад я...» «Да», — мягким голосом вставил де Сильва, — «я знаю». «Конечно, вы знаете», — ответил Лоппи и светски кивнул. «Я всей душой предан ей. Ну и вы, конечно, знаете о том, что и после моей женитьбы на Ките мы с нею состоим...» Он умолк, перевел дыхание и поправился. «Состояли в интимных отношениях». «Какие сдержанные, точно подобранные слова», — думал Лоппи. «Почему нельзя просто сказать все громко и ясно? Он любил джин, любил ее гибкий ум, любил ее страстные убеждения, любил ее благородную артистичную душу, любил. Он с изумлением почувствовал, что его щеки мокры, поднял руку, чтобы вытереть слезы. Но на смену им тут же набежали новый и больше, чем прежде. — Извините. — Вам не за что извиняться, — почти ласково сказал де Фильва. Нет, было за что. Он подвел ее. Он ведь хорошо знал о ее приступах депрессии. Они часто говорили о них, и он не раз отговаривал ее, отводя от края пропасти. Даже рассказал ей о том, как однажды летом 1926 года подумывал покончить с собой, когда родители увезли его в Британь после катастрофически неудачного в социальном и научном плане, как ему 22-летнему казалось, года проведенного в Кембриджской Кавендирской лаборатории. И все же, несмотря на его искренность, несмотря на его поддержку, несмотря на его любовь, Джин ушла. Она познакомила его с поэзией Джона Донна, цитируя стихи по памяти. «Сокруши мое сердце, триединый Господь», — говорила она. И теперь он знал, что она на самом деле имела в виду и троица, в которую он не верил, погружала его в скорбь, которой, он был уверен, прибудет вовеки. «Ну, — но сказал де Сильва, — суровый солдат, непривычный к эмоциональным излияниям. — Не буду дальше отвлекать вас от работы. Еще раз, доктор, примите мои соболезнования. — Благодарю вас, — ответил Оппи. Да и Сильва вышел, деликатно закрыв за собой простую без всяких табличек, деревянную дверь. Теперь можно было свободно лить слезы. Он редко обращал внимание на свой хронический кашель, но его сочетание с всхлипыванием и начавшимся насморком оказалось мучительным, а руки никак не могли справиться с серебряной зажигалкой. Оппи никак не удавалось поднести дрожащей рукой язычок пламени к кончику сигарет Он развернулся в кресле чтобы посмотреть в окно но там все было затянуто темным маревом как в ливень хотя небо было безоблачным в дверь постучали он не желал никого видеть и поэтому промолчал однако дверь все же открылась и появился боб сербер тылы слыш... у пип повернулся в кресле и он умолк на полуслове увидев его лицо с красными опухшими глазами. Немного помолчал. Его силуэт расплывался и колебался перед глазами Оппи и осведомился. «Сделать для тебя что-нибудь. Может быть, выпить принести?» Роберт шумно втянул сопли носом и покачал головой. «Это просто ужасно, правда? Она была такой...» начал но ему не удалось подобрать удачное слово для того, чтобы характеризовать джин. И он ограничился прилагательным «милое», любимым эпитетом, который Опи применял к самым трудноразрешимым научным проблемам. Роберт кивнул, сербер постоял еще несколько секунд с вымученной улыбкой и вышел. Опи еще некоторое время сидел в кресле. Ему казалось, что прошел целый час, но часы на стене отсчитали лишь 15 минут и поднялся его секретарша вер только что возвратившаяся откуда-то где находилась во время визита в де сельва и сербера сразу увидела что он чем-то глубоко удручен, но на ее вопрос о том что случилось он просто ответил что хочет прогуляться он вышел на улицу и сразу же наткнулся на уильяма хотя обычно его называли диком Парсонса, 42-летнего начальника отдела боеприпасов являвшегося его заместителем по руководству лос алаоссом «Эй, Оппи!» — окликнул его Дик, но умолк разглядев искаженное болью лицо Роберта. Парсонс, добрый малый из военных моряков, консерватор, придерживающийся устоявшихся традиций, постоянно пребывал в контрах с бесшабашным гражданским ученым Джорджем Кистяковским, разрабатывавшим революционный метод взрывной имплозии. опи был совершенно не в настроении разбираться в теоретическом конфликте и жестом остановив Дика прежде чем тот собрался продолжить, сказал. «Если дело касается взрывных линз, то прав кисти, если чего-то другого — вы». Он пошел дальше и даже при своей неуклюжей, косолапой походке чувствовал, что нетвердо держится на ногах. На замерзшей земле лежал снежок цвета крем-брюле. Оппе наконец-то удалось закурить сигарету. Облачко, вылетавшее у него изо рта, состояло из равных долей дыма и пар покрытый льдом пруд Эшли, смотрел в небо, как гигантский глаз, затянутый бельмом. Он плелся к конюшням, оставшимся от Лос-Аламосской сельской школы. Там можно было нанять лошадь, но Оппи и Китти, завзятые наездники, имели собственных лошадей, которых держали там же. Он заседлал четырнадцатилетнего гнедого Чико. По воскресеньям, Оппи, чтобы убить свободное время, любил совершать дальние прогулки по горным дорожкам чуть ли не до восточной окраине Санта-Фе. Но сейчас он не хотел тревожить внешнюю охрану и поехал на чику вокруг поселка, вдоль ограждавшей его изгороди из колючей проволоки. Выехать на край поселка было не так-то просто, и он сосредоточился на управлении лошадью, играл на чику как на музыкальном инструменте, заставляя его ставить ноги по очереди в строгой последовательности. Так можно было безопасно преодолеть и более неровную местность. Выйдя на дорожку, он сначала пустил Чику неторопливой рысью, потом кентером и, наконец, галопом. Быстрее, быстрее, еще быстрее, проносясь вокруг поселка, как электрон по внешней орбите. Нет, нет, как протон, разгоняющийся в циклотроне. С каждым кругом скорость увеличивалась, ветер развивал гриву Чико, она хлестала опи по щекам, выбивала слезы у него из глаз и стенания из груди. Он заставлял коня скакать еще быстрее, и тот повиновался с ощутимым мрачным недовольством. Мимо проносились скелеты тополей, как будто возможно было умчаться от боли. Умчаться от совести? часа от любви